чтобы привлечь низы на свою сторону. Оказалось, достаточно создать на верхах атмосферу зверинца, чтобы не стало отбоя от зверей. Оказалось, что честь и совесть вытравляются без особого труда, лишь бы у вытравляющих была готовность идти решительно на всё. Государство наше рухнуло, а наша жизнь, в которой было много истинно прекрасного, такого, чего я нигде в мире не видел, наша жизнь даже не разрушилась, а просто расползлась. Так, на моих глазах теперь расползаются вполне порядочные люди, ещё вчера не подозревавшие, что и они кандидаты в зверинец. И, разумеется, То, что случилось с нами, могло случиться с Францией, Англией, Германией. Теоретические выводы мои имеют очень общий характер. Народы становятся чистыми объектами истории, простите, косноязычные слова, именно тогда, когда они объявляют, что наконец-то стали её субъектами. Или точнее, когда им это объявляют. Самые совершенные формы рабства создаются, конечно, революциями. Я, Сергей Васильевич, никогда не собирался, как Франциск Ассизский, воспевать хвалу провидению за прелесть бытия и за красоту человеческой природы. А теперь, по давна, для меня настало время, когда ничто больше не радует, а всё расстраивает и в особенности всё раздражает. Могу идти просто Могу идти с шумом. И разницы большой нет. Романтично? А, да, по-моему, даже и не романтично. Но это так. Полная потеря любви и интереса к жизни. Только и всего. И билет почтительно возвращать не надо. Спектакль всё равно подходит к концу. Давно это с вами? Давно. Года полтора. одним словом не так давно нет больше я говорю давно подумав повторил хмурый браун и с каждым днём хуже ничего какой-то писатель сказал всё кончится очень хорошо смертью а я напротив чем дольше живу тем больше жить хочется Может потому, что я мало жил для себя. Вот как если чай пить не размешав ложечкой в стакане, чем ближе к дну, тем слаще. Из зала послышались бурные рокоплескания. Ну сейчас опять нахлынет публика, сказал Федосиев. А я хотел вас спросить ещё и о другом. С вами в ложе сидел Нещеретёв. Да, это его ложе. Познакомьте меня с ним, пожалуйста. Денег хотите? Не даст. И я подозреваю, что не даст, но отчего же не попробовать? Попробовать можно. С удовольствием вас познакомлю, хоть он умрёт от страха, или вернее, так как он умрёт от страха. Спасибо. И вот что ещё. Вы, кажется, хороши с майором Клервилем, членом британской военной миссии. Да. Мои приятели, вот и с ним тоже. Пожалуйста, меня сведить к англичанам, у меня нет связи. К немцам есть ход, а вот к союзникам. Ах, так к немцам у вас уже есть ход. Об этом вы мне ничего не сказали. Пока ничего определённого. Ничего определённого. Повторяю, на это я не пойду. Ну как же так? И с немцами переговоры, и с союзниками, ночю ну, уже нет. Какие могут быть дурные последствия? Ну, последствия естественные, сказал Браун. Вы мне напомнили того англичанина, который спросил знаменитого юриста: "Какое наказание полагается за двоежёнство?" Юрист ответил: "Две тёщи". А я вас спрошу, сколько человек было повешено в последние 3 года за склонность к военно-политическому двоежонству. Но ну, об этом я, Александр Михайлович, в шутливой форме говорить не склонен. Дело идёт о спасении России, и, следовательно, все другие соображения отпадают. Аналогия с прошлым теперь совершенно неуместна и даже невозможна.